Редакцию газеты «Дюма» разместил в квадратной башне ресторана «Золотой дом» на улице Лафит. Тесные, заваленные бумагами комнатушки, на третьем этаже снятая им для себя, плохо проветриваемая и почти необставленная квартира, где он часами работал, не поднимая головы. Александр один поставлял 9 десятых прозы, которая печаталась в мушкетере. Первый номер его газеты вышел из печати 20 ноября 1853 года, тиражом в 10 тысяч экземпляров. Цена годовой подписки для Парижа составляла всего 36 франков, но желающих подписаться нашлось немного. Ноэль Парфе, секретарь Дюма, оставшийся в Брюсселе, где продолжал присматривать за домом Дюма, был совершенно удручен новой прихотью хозяина. В письме к брату Шарлю он пожаловался на появление этого листка, который никого не пугает, но который, кажется, никого и не занимает, и который останется, если вообще останется, в памяти лишь как самый невероятный памятник самовлюбленности и предвзятости суждений. Он продолжал критику в следующих выражениях. «Это даже не любопытно. Разве что плечами пожимают только и всего. Мемуары Дюма, которые составляют основную часть здания и из которых отныне изгнана политика, поскольку газета чисто литературная, представляют собой всего-навсего неудобоваримый сборник давних закулисных анекдотов и цитат, приведенные в беспорядке, без плана, без цели, без разбора, кстати и не кстати. Правду сказать, те, кто, подобно мне самому, искренне любит Дюма, могут лишь глубоко огорчиться при виде того, как он губит себя, расточая подобным образом свой талант и ставит под удар свою литературную репутацию. Что ж, и критика может иметь место. Зато Мишле, конечно же, до небес превозносил неукротимый талант и героическое упорство Дюма. Зато Ламартин провозгласил «Вы сверхчеловек». «Мое мнение о вас — восклицательный знак. Люди давно стремились к вечному движению, но вы совершили нечто большее. Вы создали постоянное удивление. Живите, пишите. Я всегда готов вас читать». Зато сам Виктор Гюго словно бы принял от них эстафетную палочку. «Читаю вашу газету», — написал он Александру. «Вы возвращаете нам Вольтера!» Это последнее утешение для униженной и онемевшей Франции. Благословение великого изгнанника способствовало тому, что гордость Александра выросла уже до предела. Он хотел воспроизвести эти пылкие строки на страницах мушкетера, но побоялся, сделав их достоянием читателей, тем самым опасно разжечь враждебность императора. И все-таки, как Дюма не ненавидел режим, он, тем не менее, нисколько не желал бежать из страны, где осуществлялась тирания, в конечном счете терпимая. Он довольствовался тем, что цитировал направо и налево великолепные строфы Гюго». Ведь то, о чем Дюма в Париже говорил еле слышно, Гюго на Джерси сказал во весь голос. В каком-то смысле они поделили работу между собой». Но если Дюма и отказался повторить публично то, что сказал о мушкетере Виктор Гюго, дифферамбические письма Мишле и Ламартина он поспешил напечатать в своей газете полностью. Ну и кто теперь посмеет критиковать издание, чьи высокие достоинства подтверждены двумя величайшими умами Франции? Однако дружба, как ничто другое, решает способности здраво судить о собрате, Бесспорно, мушкетер был от начала и до конца всего лишь данью уважения, приносимой его автором, самому себе, своим воспоминаниям, своим мнением, своим чаянием и сожалением. Все становилось для него предлогом для того, чтобы вновь обратиться к собственному прошлому или поговорить о собственном характере. Если он упоминал о таланте Жорж Сант, то делал это лишь для того, чтобы определить собственный талант, соотнося его с талантом подруги. Жорж Санд, писатель философского склада «Читатель». Я же писатель, гуманист и популяризатор. В ее книгах именно персонажи создают действия. В моих книгах действие в каком-то смысле создает персонажей. Ее персонажи мечтают, думают, философствуют, мои действуют. Она – это покой и мысль. Я – Это движение и жизнь. В конечном счете, эта параллель достаточно верна. Но так ли интересуют читателей такие чисто литературные тонкости? Ноэль Парфе в этом сомневался. И не напрасно. Дюма не мог справиться один со своей работой вездесущего издателя и собрал вокруг себя, с тем, чтобы они ему помогали, несколько достойных уважения писателей, среди которых выделялись... Октав Фее, Анри Рашфор, Теодор де Банвиль, Роже Бавуар, Альфред Асселен, Марис Сант и графиня Даш. Некий Макс де Горец, венгр по происхождению, переводил для него пьесы и новеллы немецких авторов в надежде, что великий писатель рано или поздно снизойдет до того, чтобы их обработать и разделить с ним доходы. Кассиром редакции стал Мишель, прежде работавший садовником в замке Монте-Кристо. Он был выбран на столь ответственную должность, поскольку не умел ни читать, ни писать. Именно в этом решил Александр и проявилась предельная утонченность его ума. В самом деле, разве существует лучшее доказательство широты взглядов человека умственного труда, чем полностью довериться неграмотному?